Глава 12. Битва со Слиппадами. Финал. Подойдя на расстояние, достаточное для нанесения удара, корабли секретного флота разразились из всех бортовых орудий. Окружающее пространство вскипело вокруг. Черные корабли окутались серебристым свечением, сработали защитные поля и разрушительной силы энергия, которая разложила бы на атомы любой из имеющихся в галактике боевой корабль, Просто скатилась с их бортов, словно вода со шкуры злобного пса. Энергии, что плескалось вокруг, хватило бы на жизнеобеспечение целого королевства. Слиппады наконец-то заметили появление нового противника. Одна из группировок слиппадов распалась. Черные корабли разошлись в разные стороны. Три корабля чужаков, больше похожих на огромные черные кляксы, двинулись в сторону секретного флота. Они тут же атаковали корабли Имрана Актарского. Белояр, Велимор и Кузнец попали под раздачу, приняв на себя основной удар. Засветились защитные экраны. Крейсера Поргустцев огрызнулись скрутками пространства, но они ушли в пустоту, не задев врага. Черные корабли каким-то чудом переместились в сторону, избежав столкновения со скрутками пространства. Только что корабли висели на траектории полета снаряда, В следующую секунду они оказывались в стороне, словно космический режиссер сделал монтаж, выбросив лишние кадры. Защитные щиты поргустцев трещали от перенапряжения, но держались. Правда, так долго продолжаться не могло. Рано или поздно они начнут лопаться, как мыльные пузыри, и тогда пойдут потери. Секретный флот начнет таять, как мороженое на солнце. Время от времени смельчакам Поргуса удавалось дотянуться до черных кораблей. Дикое стечение обстоятельств, внезапно открывшееся окно в обороне противника, халатность слиппадов или что-то еще приводили к тому, что черные корабли гибли. Но за один черный корабль Поргусцы отдавали несколько десятков своих. Неравномерный обмен, ведущий к краю пропасти. Но Илья Давыдов мог гордиться — Ни один корабль секретного флота еще не пострадал, что вселяло надежду на победу. Если им удастся победить в этом сражении, то они смогут выиграть войну со слипподами Выходящие издаль прыжка корабли секретного флота тут же вступали в бой. Приказы наступления они получали лишь только оказывались в реальном пространстве. Казалось, стальная лавина катится из пустоты, и нет ей конца и края. Она могла смести все на своем пути, уничтожить любой объект в пустоте, но разбивалась о черные корабли и откатывалась в сторону. Илья наблюдал за сражением, сидя в капитанском кресле. Ястреб пустоты держался в стороне от боя. Корсарский корабль, по сравнению с исполинами секретного флота, выглядел воробьем на фоне стаи орлов. К тому же соваться под раздачу, рисковать жизнью короля было неразумно. По крайней мере, На этом настоял граф Кирилл Ребениус. Раз уж не получилось отговорить упрямого Имрана от участия в сражении, значит, надо спрятать его и держать глубоко в тылу. Илья не мог отказаться от битвы. Он должен был видеть все своими глазами. К тому же они припасли для Слиппадов сюрприз. Если расчеты умников из научных лабораторий правильны, то сегодня чужакам придется несладко. На основе бурильной установки Хемитса Они разработали новый вид оружия. Кодовое название — штопор. Его предложил Фома Бродник. У него было игривое настроение после третьего бокала превосходного красного цолханского вина, которым угощал граф Кирилл Ребениус. Одна беда — для того, чтобы применить штопор, надо было подойти вплотную к черному кораблю. Ученым не хватило времени для того, чтобы разработать орудия, работающее на дальних расстояниях. Времени, как всегда, в обрез. Когда они покинули систему канатоходца, работа над дальнобоем продолжалась. Сейчас они владели только штопором, и чтобы его применить, они должны были подобраться к черным кораблям как можно ближе. Поэтому штопоры были установлены на истребители. Их было немного, всего несколько десятков. Больше Цолонский ВПК не успел произвести. Но и этого должно хватить, чтобы отправить на тот свет весь флот Слиппадов. Главное — подобраться к тварям поближе. Для этого они и атаковали всеми силами, пытаясь отвлечь внимание черных кораблей на крупные цели. Крейсера и фрегаты подставлялись под удары, чтобы космической мошкаре удалось подлететь к противнику. Но, как водится, истребители гибли один за другим, попадая под удары противоборствующих сторон — проигрывая в космических дуэлях с юркими кораблями противника, напоминающими иглы, пронзающие пространство. Илья Давыдов следил за сражением с передовой. Его терминал был напрямую подключен к бортовой следящей системе одного из истребителей, который пилотировал Чарли Ворон. Сперва предполагалось, что корсарские пилоты участвовать в сражении не будут. Но когда этот приказ был доведен до личного состава, поднялся шум — Рыцари Пустоты были возмущены тем, что им не доверяют. Они рвались в бой, рвали на себе рубашки, доиграли да клинками в воздухе, показывая, как они выпустят тишки проклятым инопланетным тварям. Тогда Илья Давыдов, после совещания с Ульдрихом фон Гербом, принял решение — допустить корсаров к сражению. Так Чарли Ворон попал на передовую, чему был несказанно рад — Он просто лучился от счастья, словно узнал о многомиллионном наследстве. На его борт был установлен один из штопоров, и теперь Илья мог наблюдать ошеломительную и смертельную пляску в пустоте. Истребитель Чарли Ворона входил в шестое корсарское звено, которое базировалось на Белояре. Решение о передислокации было принято в последний момент. Граф Кирилл Ребениус все же настоял на том, чтобы корабль Имрана-Октарского не лез на передовую. Тогда и решили перебросить основные истребительные силы на ведущие крейсера. На ястребе пустоты оставили два оборонительных звена на всякий случай. Ребята, которым выпал жребий нести службу на корсарском корабле, расстроились. В перспективе они даже сражений не увидят. Будут сидеть в безопасности в штормовых каютах в ожидании приказа на вылет, который, вероятно, так и не поступит. Но спорить никто не стал. Все было по-честному. Жребий брошен. Выбор совершён Восемь крейсеров секретного флота держались на передовой, шараша по черным кораблям скрутками пространства. Одновременно они поливали противника простым излучением, которое не производило на него впечатления, но держало в напряжении. Множество ста истребителей велись в пространстве, ведя свою игру против стальных игл противника. Они сыпались вниз, получив пробоины, как мука через сито. Десятки кораблей выбывали из строя, чтобы уступить место свежим силам. Сегодня смерть собирала обильную жатву. Илья не знал, кем были в реальности Слиппады. Он не видел ни одного из них вживую, но надеялся, что они запомнят этот день надолго, и будут рассказывать будущим поколениям о сокрушительном поражении, которое нанес им объединенный флот Поргуса. Чарли Ворон кружился в пустоте вместе со всеми, но старался держаться в стороне и на рожон не лез. Все пилоты, на чьих бортах были установлены штопоры, получили приказ не рисковать жизнью, в драку первыми не лезть. Их задача — добраться до черных кораблей и уничтожить их, не то чтобы командование дорожило пилотами, Нет, просто количество нового оружия было ограничено. Разбрасываться штопорами они не имели права. Но избежать боестолкновения у Чарли не получалось. То одна игла подвернулась под руку, и он разнес ее на атомы. То вторая вынырнула откуда-то из-под брюха его корабля и тут же сгорела от прямого попадания. Но и ему тоже досталось. Дважды иглы чужаков добирались до него, но защитные экраны держали удар — Правда, запас прочности подходил к концу. Перезарядить экраны у него не было возможности, так что если он останется в строю, то их хватит, максимум на полчаса. Первая крупная потеря флота «Поргуса» случилась через четверть часа после начала битвы. Два черных корабля приблизились на опасное расстояние к крейсеру «Кузнец», который методично наносил удары по противнику. Два сокрушительных потока энергии ударили в борт крейсера — Сминая защитные экраны, появилась первая пробоина на уровне третьей палубы. Там находились генераторы боевых установок. Сволочи! Знали, куда бить! Вторым залпом слипподы накрыли генераторы, и сокрушительный взрыв расколол корабль на две части. Горящие половины стали медленно расходиться друг от друга в пустоте, рассеивая вокруг горящие брызги, тела людей и всякий хлам, который еще минуту назад был частью корабля. Одна за другой серия взрывов превратила в пыль обе части корабля, оставив после него облако горящего мусора. Чарли Ворону пришлось резко взять вверх, чтобы разменуться с горящим обломком, летящим в его сторону. Он ушел из-под удара, а вот одна из игл столкнулась и взорвалась. Минус один противник. Правда, ему на смену пришли еще трое. Они повисли на хвосте Чарли — И как он не силился их стряхнуть, следовали за ним не отставая. Иглы хлестали его плетьми излучений, от столкновений с которыми он виртуозно уклонялся. Он крутил машину, бросал ее из стороны в сторону. То нырял вниз, то резко взмывал вверх. Но сбросить противника с хвоста не получалось. Долго так продолжаться не могло. В конце концов они загонят его. Защитные экраны не выдержат и лопнут. Он должен успеть раньше. Чарли Ворон рисковал. Но риск — благородное дело. В этой смертельной гонке без него никуда. Он искал малейшую возможность, крохотный шанс, чтобы из преследуемого превратиться в преследователя. И, наконец, у него получилось. На вираже он совершил переворот, резко ушел вниз, крутанулся и вынырнул в хвосте преследователей. Они не ожидали этого, за что тут же и поплатились. и глаз сгорела мгновенно. Вторая попыталась его переиграть — но в результате трехминутных танцев в пустоте взорвалась после прямого попадания в энергетический блок. Остался третий корабль, который воспользовался тем, что Чарли был занят его коллегами и резко ушел в сторону. Стряхнул корсар с хвоста. Но далеко он не ушел. Чарли нагнал его и зарядил ему в корму два потока излучений, которые разнесли иглу на части. Пока Чарли Ворон был занят танцами в пустоте, картина сражения немного изменилась — Черные корабли сосредоточили огонь на крупных кораблях секретного флота. Казалось, полностью забыли о стаях истребителей, которые велись вокруг. Лучшего момента сложно себе представить, и Чарли поспешил им воспользоваться. Освободившись от плотной опеки игл противника, он резко набрал скорость, устремившись к ближайшему черному кораблю, который надвигался на флагманский крейсер «Белояр». Чарли аккуратно подвел истребитель под брюхо врага, резко вынырнул из-под него, и включил штопор. Илья Давыдов видел ровно ту же картину, что и Чарли Ворон. Аккуратный сноб белого пламени вырвался из бортовой пушки корабля и ударил в борт Слиппода. Защитные экраны не остановили смертоносный поток. Сперва ничего не происходило, и Илья уже готов был взвыть от разочарования, но через минуту в обшивке черного корабля появилась дыра. Сперва небольшая, но она расширялась на глазах, разрушая целостность корабля. Через несколько мгновений он взорвался изнутри, осыпая маленький истребитель тысячами осколков. Большую часть остановили защитные экраны, но несколько все-таки пробили защиту и ударили в борт. Корабль Чарли Ворона потерял управление. Перед глазами Давыдова все завертелось. Он ничем не мог помочь Чарли. Теперь только он мог спасти ситуацию. Неужели радость победы омрачится горечью потери боевого товарища? Но не так прост был Чарли Ворон. Ему удалось справиться с управлением и выровнять полет корабля. Чарли Ворон доложил на флагман об успешно выполненной миссии и запросил разрешение на посадку. С пробоинами в борту он больше не мог сражаться. Получив разрешение, Чарли направился не к Белояру, как можно было предположить, а на ястреб пустоты. Через несколько минут его уже встречали как героя на капитанском мостике. Илья не мог удержаться, схватил его за плечи и крепко обнял. После гибели первого черного корабля психологический барьер оказался сломлен. Солдаты Поргуса почувствовали, что враг вовсе не бессмертен, его можно хорошенько поджарить, и навалились со всех сторон — пилоты истребителей, следуя примеру Чарли Ворона, рвались к черным кораблям, и те один за другим взрывались под воздействием штопора. Это был конец. Слиппады еще какое-то время пытались огрызаться. Погиб крейсер Велемар и корсарский корабль под командованием Семёна Пивоварова «Громобой». Но они уже не могли ничего изменить. В этом сражении они проиграли. Осознав это, они приняли единственно верное решение. Один за другим черные корабли исчезали со следящих камер, проваливаясь вдаль пространства. Совет капитанов принял решение их не преследовать. Сейчас они не были к этому готовы. Система освобождена. Осталось зачистить планеты от черных спор и их порождений. Серьезная работа для регулярных наземных войск. Илья облегченно откинулся на спинку кресла, наблюдая ликование и радость, которые царили на Капитанском мостике. Сражение они выиграли, понеся страшные потери, но война со Слиппадами была еще впереди, и они должны подготовиться к ней, чтобы не оказаться стертыми с карты Вселенной. «Корабль мастер-командующего Марио Рамиреса запрашивает разрешение на посадку», доложил один из оперативных офицеров. «Посадку разрешаю», — сказал Илья. «Сражение закончено». А вот политические игры еще только начинались. Настала пора королю Имрану Возрожденному взять королевство Поргус в свои руки, избавившись от всех предателей, и в первую очередь от магистра Ивария Крота.